Глава восьмая. Отверженный. Год прошел с тех пор, как два шведа в паническом ужасе бежали из страны коварного шейха. Маленькая Мериэм по-прежнему играла со своей Джикой. Джика истрепалась в конец, но для Мериэм она была прекрасна, как всегда. Девочка, склоняясь над ее костяной головой, шептала в неслышащие уши обо всех своих страданиях и надеждах, ибо перед лицом безнадежности надежда не покидала ее. Правда, ее мечты были довольно неопределенны. Она мечтала о том, как она вместе с Джикой убежит в какое-нибудь уединенное место, где нет ни шейхов, ни злых мабуну и станет играть одна среди цветов, среди ярких птиц и веселых маленьких мартышек, резвящихся в чаще деревьев. В этот день Риэм сидела в траве на краю селения. Она играла в тени развесистого дерева, которое росло за изгородью, окружавшее селение. Она строила для Джики шалаш из листьев. Перед шалашом был посажен лес из маленьких веточек. Камешки служили посудой. Джика готовила обед. Девочка непрерывно беседовала со своей маленькой подругой и была так погружена в домашние заботы Джики, что не заметила, как на дерево как раз над ее головой неслышно вскочило какое-то странное существо. Два внимательных глаза следили за нею сверху. В этой части деревни не было никого, кроме девочки. Шейх несколько месяцев тому назад уехал на север, Маленькая Мириэм беззаботно играла, не подозревая, что в это самое время шейх возвращался домой во главе своего каравана и был в каком-нибудь часе пути от своей деревни. Год прошел с тех пор, как белые люди пулями прогнали мальчика обратно в джунгли. Он отправился после этого разыскивать племя человекообразных обезьян. Это были единственные существа, на дружбу которых он мог рассчитывать. Несколько недель шел он с окутом на восток, все углубляясь в джунгли. Год прошел для Джека недаром. Его мускулы приобрели крепость стали. Он лазил и скакал по деревьям со сверхъестественной ловкостью. Он научился великолепно владеть оружием. За этот год Джек превратился в могучего силача с хитрым сметливым умом. В сущности, он был еще мальчиком, но когда он принимался играючи бороться с огромным человекообразным, он всегда одерживал победу. Акут учил мальчика обезьяней борьбе и вряд ли можно было найти лучшего знатока военных приемов первобытного человека, и вряд ли существовал ученик, способный быстрее усваивать уроки своего учителя. Блуждая по лесу в поисках племени больших человекообразных обезьян, Джек и Акут питались разными произведениями флоры и фауны джунглей. Когда лесные звери беззаботно шли к водопою, Два страшных хищника неожиданно падали на них сверху с нависших ветвей и оглушали их могучими кулаками. Часто Джек пускал в ход свое копье. Антилопы и зебры падали, пораженные метким ударом. Юноша прикрывал свою ноготу леопардовой шкурой, но нестыдливость побуждала его к этому. Враждебная встреча, оказанная ему людьми его расы, разбудила в нем инстинкты дикого зверя. В каждом человеке скрывается зверь, но в крови у Джека звериные инстинкты кипели и бурлили, потому что он унаследовал их от отца, который был воспитан среди диких зверей. Джек носил шкуру леопарда, Прежде всего, как военный трофей, как символ своей доблести. Он заколол леопарда ножом в схватке один на один. У него были вкусы первобытного человека. Он любил украшать свое тело, а шкура показалась ему очень красивой. Это была вторая причина, почему он носил ее. А когда шкура высохла, растрескалась и начала разлизаться, Он не знал искусства дубления и выделки шкур. Он был так опечален, что долго не решался выбросить свой трофей. Когда же через несколько дней он заметил на плечах у одного чернокожего такую же шкуру, прекрасную, пушистую, правильно выделанную, он, не раздумывая ни минуты, бросился с ветвей дерева на спину ничего не подозревавшего дикаря, вонзил ему в сердце острый клинок и завладел драгоценной добычей. Совесть не упрекала его за этот вооруженный грабеж. В джунглях сила есть право, и достаточно одного дня, чтобы эта истина глубоко укоренилась в сознании каждого, кто попадет в этот лес, будь то человек или зверь. Джек не сомневался, что если бы такой же случай представился дикарю, дикарь поступил бы точно так же. Жизнь мальчика и жизнь чернокожего в джунглях имеют такую же малую цену, как жизнь льва или буйвола, как жизнь зебры или оленя, как жизнь любой из тех бесчисленных тварей, которые ползают, бегают, прыгают и летают в тенистом сумраке дремучих лесов. Жизнь дана каждому человеку только одна, а врагов, которые стремятся отнять эту жизнь, множество. Чем больше ты уничтожишь врагов, тем больше у тебя шансов сохранить собственную жизнь. Итак, мальчик, улыбаясь, снял с побежденного пеструю красивую шкуру и продолжал с Акутом прерванный путь. Они разыскивали племя больших обезьян, которые, конечно, встретят их с распростертыми объятиями. И вот в один прекрасный день Акут и Джек нашли тех, кого искали в самой глубине джунглей далеко от человеческих взоров на ровной вершине холма джек удостоился увидеть дикий танец дум дум которого не случалось видеть ни одному человеку тот самый дум дум который некогда так лихо отплясывал его отец джек и акут спали в густых ветвях высокого дерева когда до их слуха донесся далекий гул барабанов оба мгновенно проснулись Акут первый понял, в чем дело. «Большие обезьяны!» — скричал он. «Они пляшут дум-дум! Вставай, корок, сын Тарзана! Идем скорее к нашему народу!» Акут называл мальчика короком, потому что не мог выговорить его имя Джек. «На языке обезьян корок — значит убийца!» Убийца приподнялся с развесистой ветки, на которой он спал, прислонившись к стволу, и, потягиваясь, стал расправлять свое сильное молодое тело. Его гладкая коричневая кожа лоснилась, освещаемая бледным лунным сиянием, которое лилось сквозь густую листву. Обезьяна, скорчившись, сидела на ветке. Она тихо и глухо рычала от волнения. Мальчик зарычал в ответ». Обезьяна беззвучно спустилась на землю, лунный свет серебрил поляну и освещал неуклюжего окута со всклокоченной черной шерстью и стоящего рядом с ним, оттеняя его неуклюжесть грациозного мальчика с гладкой красивой кожей. Мальчик насвистывал веселую песенку, которую распевали его далекие школьные товарищи. Джек был счастлив. Минута, о которой он так долго мечтал, Скоро настанет, он найдет, наконец, друзей, он найдет родную среду. Часто в первые месяцы его бродяжьей жизни, когда ему трудно было свыкнуться с постоянными опасностями и лишениями, мальчик вспоминал далекую Англию, вспоминал с тоской родной дом отца и мать. За последнее время воспоминания эти потускнели, поблекли, и он уже редко им предавался. Постепенно старая жизнь на родине стала казаться Джеку далеким, полузабытым сновидением, и он уже перестал мечтать о том, чтобы пробраться к какому-нибудь приморскому городу и оттуда в Лондон. Прежнее решение превращалось в прекрасную, но несбыточную грезу. Мысли о Лондоне и о цивилизованном мире – были погребены в глубине его сознания и почти никогда не выплывали на поверхность. Только формами тела и более развитым умом он отличался от огромного свирепого животного, которое стояло рядом с ним. В избытке радостных чувств Джек звонко шлепнул окута по затылку, полусердясь, полушутя, обезьяна обернулась и оскалила пасть. Длинные волосатые руки обхватили мальчика, и оба повалились на землю. Они катались по земле, рычали, смеялись, царапали, кусались. Это была их любимая игра, которая в то же время была для них полезной гимнастикой. Мальчик показал Акуту некоторые приемы борьбы, которым научился в школе, и обезьяна быстро их воспринимал. Но было одно искусство, которым никак не мог овладеть Акут бокс. Обезьяну всегда поражало, как это мальчику удавалось одним метким ударом кулака лишать ее способности защищаться. Это злило ее, и ей подчас приходилось сдерживать себя, чтобы не вонзить зубы в мягкое тело друга, ибо все же она была обезьяной с обезьяньем нравом и обезьяньими свирепыми инстинктами. Но, на счастье Джека, в такие минуты она совершенно теряла голову от гнева и забывала все правила наступления и защиты. Тогда меткие удары начинали сыпаться на нее со всех сторон, и ей приходилось отступать, мрачно ворча, со скаленными зубами. Всякий раз после такого урока бокса она дулась на мальчика часа два или три. В эту ночь им не пришлось заняться боксом. Не успели они обменяться несколькими ударами, как запах шитой пантеры заставил их насторожиться. Огромная кошка пробиралась сквозь заросли прямо перед ними. На минуту она остановилась, прислушалась. Мальчик и обезьяна, угрожающие, закричали, а хищная красавица поспешила скрыться. Тогда они двинулись на звук дум-дума. Барабанный бой становился все громче и громче. Теперь им было слышно рычание пляшущих обезьян, и в ноздри им ударил обезьяний запах. Шерсть на спине у окутов стала дыбом, проявления страха и радости часто бывают сходны. Медленно пробирались путники под джунглям все приближаясь к месту сходбища больших обезьян, и вот внезапно необычайная сцена открылась глазам мальчика. Для Акута это зрелище было знакомо, но Корк никогда не видел ничего подобного. Он почувствовал, как холодная дрожь пробежала по его телу, огромные обезьяны плясали, образуя неправильные круги вокруг утоптанных глиняных барабанов, в которые три старых самца неутомимо колотили палками, почти размочаленными от долгого употребления. Акут, знавший нравы и обычаи обезьяней породы, решил не обнаруживать своего присутствия, пока у его сородичей не пройдет дикое иступление пляски. Когда барабаны умолкнут и утробы насытятся, он покажется своему племени. Затем произойдет свящание, после которого он и Корок будут приняты в члены общины. В течение нескольких недель, а, быть может, и месяцев, к ним будут относиться подозрительно и с пренебрежением, но со временем это пройдет. Акут надеялся, что среди этих обезьян найдутся такие, которые знали и помнят Тарзана. В таком случае ему будет легче представить им мальчика, Затаённым мечтою Акута было сделать Корока обезьянним-царём. Когда мальчик увидел необычайную пляску человекоподобных, он был готов броситься в самую гущу пляшущих. Акуту стоило больших усилий удержать его от этого безумного шага. Он знал, что оба они были бы немедленно разорваны на клочки». Обезьяны доводят себя до такого бешенства, что в это время самые сильные и свирепые хищники боязливо обходят сторонкой место ужасного дум-дума. Луна опустилась к самому горизонту, барабаны зазвучали тише, иступление танцующих начинало слабеть. Наконец последний удар барабана, и звери принялись за истребление пищи, которую они наготовили для этой оргии. Акут объявил Коруку, что это был обряд провозглашения нового царя, и указал ему большую фигуру косматого монарха, который овладел скипетром так же, как многие правители человеческой породы, убив своего предшественника. Когда обезьяны наелись до отвала, и многие уже собрались завалиться спать, Акут дёрнул Корука за руку. "Идём, — шепнул он. — Следуй за мной. Делай все, что будет делать Акут. Он медленно стал пробираться через чащу деревьев и остановился на дереве. Здесь он постоял с минуту, а затем тихо завыл. Десятка-два обезьян вскочили на ноги. Их маленькие глазки забегали по сторонам. Царь первый заметил две незнакомые фигуры. Он издал зловещее ворчание. Затем он сделал несколько шагов по направлению к пришельцам. Шерсть на нем ощетинилась, его ноги одеревенели, и он шел неуклюже, прихрамывая. За спиной у него толпилось несколько огромных самцов. Он остановился, не доходя до пришельцев, как раз на таком расстоянии, чтобы его нельзя было ни схватить, ни ударить. Здесь он остановился и принялся раскачиваться взад и вперед на своих коротких ногах, оскаливая могучие клыки с устрашающими гримасами и издавая по временам грозное ворчание в один темп с телодвижениями. Постепенно раскачивание становились все быстрее, и рычание превращалось в один сплошной громовой рев, Акут знал, что он старается привести себя в ярость, чтобы броситься на них. Но старая обезьяна не собиралась сражаться. Она пришла с мальчиком к этому племени, чтобы навсегда связать с ним свою судьбу. — Я Акут, — сказал он. — Он Корок. Он сын Тарзана, который был царем обезьян. — Я тоже был царем обезьян которые жили в стране великих вод. Мы пришли, чтобы охотиться вместе с вами, чтобы сражаться бок о бок с вашим племенем. Мы великие охотники, мы могучие бойцы. Примите нас с миром. Царь перестал раскачиваться. Он смотрел на них из-под нависших бровей. Его налитые кровью глаза сверкали жестокой злобой, Он слишком недавно стал царем и ревниво относился к своему званию. Он боялся, что эти две странные обезьяны вздумают оспаривать его права. Гладкое безволосое существо называлось «человек». А человека он боялся и ненавидел. «Убирайтесь вон», — взревел он. «Убирайтесь, или я убью вас». Пока обезьяны кончали свою пляску, мальчик, стоя за спиной Акута, дрожал от радостного нетерпения. Ему хотелось поскорее спрыгнуть вниз, к косматым чудовищам, и показать им, что он их друг, что он им родной. Он ждал, что они встретят его с распростертыми объятиями, и теперь слова царя наполнили его сердце скорбью и негодованием чернокожей прогнали его он пошел к белым к родным белым людям но вместо привет и участия ему ответили градом пуль большие обезьяны оставались его последней надеждой он пришел искать общество в котором ему отказали люди но и обезьяны отвергли его гнев охватил мальчика царь обезьян стоял как раз под веткой на которой они сидели Прочие обезьяны полукругом теснились за спиной царя и с любопытством наблюдали за тем, что происходит. Прежде чем Акут мог понять намерение мальчика и удержать его, мальчик прыгнул на землю прямо перед царем, который теперь принялся вновь раскачиваться, чтобы привести себя в ярость. — Я Корак! — закричал мальчик. — Я убийца! Я пришел к вам как друг, вы хотите прогнать меня? Ну что ж, я уйду. Но раньше я докажу вам, что сын Тарзана, ваш повелитель, такой же повелитель, каким был его отец, и что он не испугался ни вашего царя, ни всех вас». Царь-обезьян на минуту застыл от удивления. Он не ожидал от пришельца такой дерзости. Акут был поражен не менее царя. Он был в отчаянии. Он умолял Корока опомниться и не рисковать своей жизнью, потому что он знал, что сейчас к священной площадке соберутся все бойцы на помощь царю и беспощадно расправятся с самозванцем. Но вряд ли царю и понадобится помощь. Одно усилие мощных челюстей — и нежная шея мальчика обогреться кровью. Броситься на защиту корыка значило идти на верную смерть, но преданный Якут не задумался ни на минуту. С глухим рычанием он спрыгнул на землю и встал рядом со своим другом. Царь сделал шаг по направлению к мальчику и протянул длинные руки, чтобы обхватить его шею Он широко раскрыл пасть, собираясь вонзить поглубже желтые клыки в гладкое смуглое тело. Корок пригнулся к земле и готовился принять нападение. Он сжался, как пружина, стараясь избегнуть мощных объятий врага. Затем, в одно мгновение, выпрямившись, нанес царю бешеный удар кулаком в живот всю тяжесть своего тела. Всю силу своих стальных мышц он вложил в этот удар. С ужасным воем царь обезьян опрокинулся на спину, судорожно цепляясь за своего противника. Яростное рычание вырвалось из груди у обезьян, когда они увидели, что их царь побежден. Они бросились на коры Каякута, чтобы стереть их с лица земли. Но старая обезьяна была слишком умна и не желала принять такой неравный бой. Уговаривать мальчика бежать было бесполезно, Акут знал это. Была только одна надежда на спасение, и он ухватился за нее. Обхватив мальчика вокруг пояса, Акут поднял его с земли и бросился бегом к другому дереву, которое низко опускало над землей свои ветви. Вся свора обезьян с ревом кинулась за беглецом, но акут старый акут с барахтающимся мальчиком на плече оказался проворнее своих преследователей. Одним прыжком вскочил он на дерево и с ловкостью мартышки втащил мальчика на самую вершину. Но и здесь он не остановился. Он бросился дальше по верхушкам деревьев, не выпуская из рук свою драгоценную ношу и скоро скрылся в ночном сумраке джунглей. Некоторое время обезьяны гнались за ним, но расстояние между ними все увеличивалось. Наконец, потеряв его из виду, они остановились, а затем повернули обратно, оглашая ночную тишину ревом неудовлетворенной злобы.